Приложение первое. Перечень псевдодиагностических методик. Биорезонансная диагностика, компьютерная диагностика, биолокационная диагностика 40 врачей за полтора часа, нелинейная диагностика, нелинейный системный анализ, Состояние организма, НСП-диагностика, мородиагностика, суть. На голову испытуемому надевают наушники, якобы содержащие бесконтактные датчики. Другой вариант – необходимо класть ладони на особые пластины. Затем прибор снимает показания, которые расшифровываются, установленной на компьютер программой, после чего пациенту объявляют диагноз и подбирают лечение. Псевдонаучность. Явление биологического резонанса в природе не существует. Нет ни одного его описания в научной, действительно научной литературе. Кроме того, во многих странах методика сопрещена как шарлатанская. При разборе аппарата выясняется, что он состоит из простейших микросхем, в лучшем случае управляющих мерцанием светодиодов. Никаких генераторов торсионных полей в нем нет. Прилагаемая программа является классической экспертной системой принятия решений и выдает вероятные диагнозы в зависимости от введенных в нее жалоб, результатов лабораторных исследований и прочей действительно медицинской информации. Однако никаких данных с бесконтактных триггерных датчиков прибор не поступает и соответственно на принятие решения они не влияют.